как бежит время. Волосы цвета морт, Так называла их старая тетя Джули, с некоторой гордостью, что нашла верное выражение. И глаза такие бархатисто-темные. Ах, да разве во внешности дело? А впрочем, кто знает, может быть, если бы он умел выражать свои чувства, если бы понимал музыку, если бы она не возбуждала его так. Может быть. О, к черту может быть. Разве угадаешь? И здесь. Именно здесь. Путанная история. Неужели никогда не забыть? Флёр ушла укладывать вещи и одеваться. Принесли обед. Майкл рассказал, что встретил в Маунт-Вернон премилую молодую пару. Англичанин сказал, что Маунт-Вернон вызывает у него тоску по родине. «Как его фамилия, Майкл?» «Фамилия?» — не спросил. «А что?» «Так, не знаю». «Думала, может, спросил». У Сомса отлегло от сердца. Он видел, как она насторожилась. Малейший предлог —